Глава двадцать седьмая. «Входи, Вольгран, я почти готова». Послышалось из-за двери после моего стука. Я последовал предложению и вошел. Аарон предстала в нежно-голубом платье в пол, которое подчеркивало крупкую фигуру и прекрасно сочеталось с ее белыми, как первый снег, волосами. Длинный ровный волос был распущен, и лишь его малая часть находилась на плече, что вызывало восторг у меня. Такая красивая, что сердце замирает». Аран заметила мою реакцию. Лёгкий румянец отразил смущение девушки. «Ты прекрасно выглядишь», — заворожённо сделал комплимент черноглазки. «Да брось», — сдержанно улыбнулась она, поправляя выбившуюся снежную прядку. «Я выгляжу усталой. Ещё и тёмные круги под глазами, которые уже ничем не выводятся». «Нет, ты всё равно красивая, Аран не согласился я, подходя ближе к самой чудесной девушке во всём Элероне. Ронея действительно была красива. Очень красиво, А теперь, когда ее глаза стали черными, как безлунное грозовое небо, она стала просто невероятной. Словно скульптура, созданная богами, которая ожила и сейчас стояла передо мной. «Спасибо, Вольгрен», — вновь смутилась она. «Нам пора идти». «Да, пора». Я, подставив локоть и, дождавшись маленькой бледной ручки, двинулся к выходу. Арон передал, чтобы на его тренировку оделись тепло «Будем в лесу», поделился с Аарон, когда мы вышли на лестницу. «Снова лес», — вздохнула Аарон, придерживая подол длинного платья. «Где эти времена, когда мы могли сбежать в закрытые отделы библиотеки и там отдохнуть от всего мира?» «Меня накрыла приятная ностальгия». «Да», — мечтательно протянула одногруппница. «Здорово было спрятаться под пыльными талмудами», и уплыть в запрещенные для второго курса знания. Под этими мыслями мы вошли в заполненную голодными адептами столовую. За нашим столиком уже собрались все друзья и приветливо махали руками. «Привет!» Неожиданно раздалось позади, когда мы ставили тарелки с едой в свои подносы. Я обернулся на знакомый голос и встретился с заинтересованным взглядом Гристона. «Давно вас уже не видел вы и как?» «Привет», — поздоровались в ответ мы с Аарон. «Слово пришлось брать мне, так как Гристон находился именно возле меня. Но как же мне сейчас не хотелось с кем-либо говорить, кроме друзей?» «Относительно нормально. График тренировок плотный и...» «Убийственный», — подсказала Аарон, выбирая напиток. «Вам не позавидуешь», — участливо прокомментировал парень, ставя чуть ли не все подряд на свой поднос. «А вы не знаете, надолго ли к нам темные?» Вот именно таких вопросов я и старался всячески избегать от чужих. Всем интересно. И все стараются засунуть свой длинный нос в дела, которые их не касаются. «Грист, нам-то откуда это знать?» Устал и спросил того. «Ну как же?» — удивился он. «Они занимаются с вами?» «У нас так, только одну практику провели по боевке». «Вот ты сам подумай, кто мы такие, чтобы с нами делились такой информацией?» проворчал уже привычные слова очередному любопытному адепту. «Вы?» — в свою очередь удивился Гристон. «Вы в самой гуще всех событий. И вам ли не знать, что происходит на самом деле?» «Грист, поверь, ты ошибаешься. Аран набрала полный поднос и собиралась уже направиться к нашему столику. Мы знаем не больше вашего». «Но...» — начал было протестовать парень, однако я его перебил более грубым. «Грист...» Мы устали, как ездовые лошади после долгого пути через болото. Давай поговорим позже. Дай нам просто поесть. Конечно. Насупился, словно малое дитя, парень. Приятного аппетита. И тебе, Гристон. Мягко улыбнулась Аарон и первой направилась к нашим друзьям. Мы прекрасно знали, что нам он не поверил ни на слово. Но как-либо на это реагировать уже просто не было сил. Просто устали от бесконечных расспросов и попыток как-то вывернуться. Скоро снова рычать начну и с огненными топорами по коридорам ходить. «Вас опять доставали?» — Понимающе спросила Крисса, когда мы устроились за столом. «Увы!» — нерадостно улыбнулся девушке. Затем перевел взгляд на злого снежного барса и, не удержавшись, спросил. Морт, что что-то случилось?» «Подрался». Коротко ответил тот и недовольно посмотрел на Агнию. Девушка, в свою очередь, тоже была не в духе и полностью игнорировала присутствие Барса. «А с кем?» — удивился я. «Вывести такого сдержанного и контролирующего свои эмоции оборотня сложно. Нужно сильно постараться, чтобы нарваться на драку со снежным Барсом». «С тем парнем, что добивается Агнию», — ответила Крисса за место Морта и удостоилась злого взгляда своего друга. «Ого!» в академии, обеспокоилась Аран. Да, недовольно ответил Морт и вновь посмотрел на Агню, которая явно сегодня была обделена аппетитом. Отделся наказанием от ректора за драку. Морт, разве не было иного выбора? распереживалась черноглазка. Или хотя бы назначить бой в лесу под пологом, чтобы вас не засекли преподаватели, в свою очередь спросил я нет иного выбора не было категорично заявил барс и да бой назначен что воскликнула аран какой бой морд ты с ума сошел аран в миг злость на лице парня сменилась усталостью уже все равно ничего не сделать бой назначен и я его не отменю и-за меня переживать не стоит я опытнее и сильнее его Морт, но так нельзя, не сдавалась Черноглазка. Естественно нельзя, но мы же такие гордые, ядовито прокомментировала Агния, продолжая уничтожать вилкой свой салат. Морт лишь сверкнул злыми глазами, но ничего не ответил девушке. Все прекрасно понимали его чувства и неудержимый животный инстинкт отвоевать свою пару и уничтожить соперника. Попаданка его избранная. И с этим Морт ничего не может сделать. Их сложные отношения и отрицание огней истинных обостряет собственнические чувства и заставляет оборотня лютовать. Давайте поговорим о другом. Перевел тему Брод, понимая Морта. Есть еще новость. Лучших адептов, исключая первый курс и прибывших к нам с других академий, отправляют в поля. Со второго курса обычно же только старшие адепты отправляются в поля. Удивилась Крисса, которая, как и мы, не слышала о сборах. «Да и рановато как-то». А вот мы с Аран переглянулись, предполагая, что могло послужить причиной этому. Причиной назвали общее учение адептов с разных академий. Продолжил Брод, допивая горячий травяной отвар. «Логично выглядит», — сомнительно согласилась Криса. «А когда объявят список тех, кто отправится?» «Должны завтра уже», — с нежностью глядя на девушку ответил друг. «Мы, наверное, тоже отправимся», — предположил в свою очередь я, приобнимая Аарон. «Думаю, что да. Тебя и Морта, скорее всего, тоже внесут в список», — обратилась к моему другу Черноглазка. «Морта точно», — согласился Брод, решая, обнять или нет Крис. Его метания были забавны, но девушка взяла инициативу в свои хрупкие ручки и сама почти незаметно придвинулась к улыбающемуся Броду. Тот больше думать не стал и сгреб в охапку счастливую девушку. «Вот завтра и узнаем», — буркнул снежный барс и вновь приступил к прожиганию взглядом, продолжающую его игнорировать агнию. От ее холодности оборотень злился еще больше, но ничего не предпринимал. Возможно, когда они останутся наедине, страсти закипят с невероятной силой извергающегося вулкана и испепелят пару этажей академии. «Ладно, ребят, с вами, конечно, хорошо, но пора вытянуться на кровати и забыть весь сегодняшний день. Ухмыляясь, я подхватил наши с Аарон подносы. Да, вам нужно отдохнуть», — согласился Морд, тоже пытаясь забрать поднос Агнии, но та, заметив намерение парня, успела сама его взять и подняться из-за стола. «Мы все делали вид, что совершенно не замечаем таких взаимоотношений этой парочки. Пусть сами разбираются» мы явно сейчас будем лишними. Если даже я устал, то что говорить о вас двоих? Поддержал Брод и, следуя моему примеру, забрал поднос у Крис. Та проводила парня улыбающимся взглядом и покрылась румянцем. Мы попрощались друг с другом и отправились все по своим комнатам навстречу с нам, разбившись на пары. С Аарон мы шли последними, поэтому достоились чести наблюдать, как быстро умеет ходить попаданка и как быстро... Ее нагоняет залющий барс. Точно что-то сегодня разнесут. Надо бы завтра занести ему хорошую, такую успокоительную настойку. Жалко ведь парня. Знаешь, Шарон, сегодня действительно был тяжелый день. Мы неспешно перебирали ногами по ступенькам, надеясь все же когда-нибудь добраться до конечной цели. Собственно, как и все последние дни, черноглазка вяло улыбнулась». «Да», — согласился я, останавливаясь. «И нам нужен отдых». «Если ты всё же будешь работать ногами, то мы сможем добраться до своих постелей». Так как Аарон держалась за мою руку, то тоже была вынуждена остановиться. Девушка развернулась ко мне и внимательно посмотрела в глаза. «Что ты задумал, Вольгран?» «Почему сразу задумал?» «Так как всё же...» Я тут ещё пакостник. То инстинкты у меня выработались соответствующие. Защита вперёд голоса разума. Вообще-то, да. Задумал. По тебе же сразу всё видно. Аран даже подобралась, и усталость начала стираться с красивого лица. Как бы она ни хотела признавать, но в ней живёт дух авантюризма. Крохотный, но живёт. Вон как чернющие глазки заблестели. Вот как. Обманчиво нахмурился я. «Ну да ладно, у меня есть идея». «Ох, Вольгрен!» Больше из чувства противоречия, чем от истинного желания, Роне закатила глаза и пошла на попятную. «Мы вымотаны, у нас жёсткий график, нам бы выспаться, а не вновь влипать в... Во что мы там постоянно влипаем?» «Неприятности», — подсказал противица. «Ну вот, неприятности, а мне их крайне не хочется». «Ничего такого я не собирался тебе предлагать». Сделав шаг к девушке, я оказался почти впритык к ней. Рукой приподнял красивое лицо и утонул в темных, как глубины океана, омутах. «Нам нужно развеяться, Аарон!»